Элис начала понимать. Алая краска постепенно заливала ее лицо, а глаза округлялись от потрясения и ужаса. Седрик не стал дожидаться неизбежных расспросов. «Да, мы любовники. Когда мы ездили за море, когда бывали в других странах, даже у вас дома, после того, как ты засыпала, мы делились с ним постель. Для меня никогда не существовало никого другого, только гест». «Навсегда», — думал я, — «когда как дурак заказывал для себя этот проклятый медальон. Вот возьми, если хочешь. Навсегда, и все такое. Жаль, что не могу отдать тебе вместе с ним и Геста. Но я почему-то сомневаюсь, что он когда-либо мне принадлежал, чтобы я мог оставить его себе или отдать. Элис смотрела на медальон так, словно Седрик держал на руке свернувшуюся змею, а не драгоценную безделушку». Он наклонил ладонь, и украшение соскользнуло на постель между ними. Юноша слегка дрожал. Много раз за эти годы он представлял себе миг подобного признания, но даже не подозревал, что это случится вот так, что они будут сидеть бок о бок на одной постели в сумрачной коморке, окаменев от горя. Он думал, что при этом будет присутствовать Гест, что они вместе обо всем расскажут Элис, прежде чем он похитит мужа из ее жизни. Седрик ждал криков, гневных угроз и летающих по комнате предметов, пощечин и рыданий, но Элис сидела, потрясенная предательством и многолетним обманом, пересматривая всю свою жизнь и отношение к нему, и молчала. Она чуть покачнулась, словно дерево под ураганным ветром, и Седрик на миг испугался, что она сейчас потеряет сознание. «Вы с Гестом?» — наконец неловко выговорила Элис. «Вы любите друг друга. Он тебя обнимает, целует, ласкает. Об этом идет речь?» Она коснулась свернутой цепочки от медальона и отдернула палец, как будто ее обжег холодный металл. А Седрика обжег ее вопрос. До сих пор он оставался странно спокоен. Он сумел рассказать ей главную тайну своей жизни, не проявляя эмоций — Но теперь слезы прорвали плотину, заволокли глаза, а горло перехватило так, как будто его душили невидимые руки. Я любил его. Вряд ли он все еще любит меня, если вообще когда-то любил. Седрик уронил голову на руки, и слезы хлынули. Он думал, что уже открыл Эли самую сокровенную тайну? Ничего подобного. Самую сокровенную тайну своей жизни он только что произнес вслух... впервые признавшись в ней себе самому. Элис поднялась с постели. Сейчас она ударит его, назовет теми самыми словами, каких он боялся с самого детства. Седрик ждал. И вдруг рука Элис неуверенно коснулась его головы и погладила по волосам. Так ласкала его мама, когда он был совсем маленьким. «Мне так жаль тебя, Седрик. Я рассержена и обижена». Я никогда бы не подумала, что ты способен на подобный обман и предательство нашей дружбы, но прежде всего мне жаль нас обоих. Особенно тебя. Как ты мог полюбить такого человека? Что за пустая трата твоих чувств? Посмотри, как она разрушила обе наши жизни. Рядом с Гестом никто из нас не может быть счастлив. Я сомневаюсь, что его это хоть немного заботит. Седрик не сумел вымолвить ни слова. Он не отрывал лицо от ладони, не мог даже пробормотать извинения. Элис вышла из каюты. Она забрала с собой принесенную свечу, и с ее уходом света сделалась вдвое меньше. Дверь захлопнулась наглухо. Юноша рухнул на постель. Вот оно, все кончено. Он только что уничтожил последнее светлое чувство в своей жизни. Его дружбу с Элис разбило вдребезги. то, что они с Гестом ей причинили. Теперь он со стыдом вспоминал, как сам присоветовал любовнику этот брак, хоть и был тогда на веселе. Еще больше его удручало то, что он позволил Гесту довести дело до конца, чего ему стоило все предотвратить, разок навести телес и потихоньку рассказать об истинных намерениях Геста. Ну, разумеется, тогда пришлось бы сознаться и в том, кто такой он сам, И, возможно, это повлекло бы за собой неприятные последствия. Гест порвал бы с ним, несомненно, и нашел бы способ опозорить его окончательно. Почему Седрик лишь теперь смог признать, насколько безжалостен его любовник? Если бы сейчас он снова на час оказался в обществе Геста, если бы тот мимоходом приобнял его за плечи, пригласил на ужин, повел в театр, угостил вином, неужели он все позабыл бы и простил? Когда Гест полностью сосредотачивался на Седрике, когда вдохновенно метался по незнакомому городу в поисках развлечений и проказ, тогда юноша казалось, будто он владеет миром. Составить Гесту компанию в ночь буйных забав, ничего более воодушевляющего, головокружительного и веселого Седрик не мог себе представить. Даже сейчас, в глубинах отчаяния, Горькая улыбка тронула его губы, стоило ему вспомнить о тех вечеринках. Рука об руку с Гестом, в окружении роскошно одетых приятелей, они брали приступом питейные заведения и театры от Калсиды до Джамелии. Когда Гест желал, он мог обаять самого несговорчивого хозяина таверны, чтоб тот не закрывался и задержал музыкантов еще на часок, обходительно улыбаясь и соря деньгами, Он добывал лучшие столики, лучшие места в театре, лучшие куски мяса и лучшие вина. И люди всегда радовались, угождая ему. Люди, которые видели его только на публике, считали Геста обворожительным, любезным и остроумным. И положение его особого, избранного спутника означало, что тебя станут превозносить и чествовать заодно с Гестом. Улыбка медленно сошла с лица Седрика, оставив одну горечь. Никогда больше, никогда больше его не станут публично восхвалять вместе с Гестом. Никогда не будут унижать и топтать наедине, заставляя расплачиваться за недавние радости. Эта мысль должна была его подбодрить, но вместо этого Седрик попытался вообразить жизнь без Геста. Он представил, как вернется в удачный, и выяснит, что его отлучили от дома Гест и осуждает Элис. Расскажет ли она другим? Ужас разинул пасть, чтобы поглотить его, но следом пришло жестокое утешение. Нет, Элис молчит. Она не сможет рассказать, не признавшись в том, что ее обманули, а ее брак с самого начала был ложью. Если она проговорится, то потеряет все — свою библиотеку, ученые занятия, положение в обществе. Элис придется вернуться к отцу, жить на грани нищеты — и все ее знакомые будут либо жалеть ее, либо потешаться над ней. Та же участь будет ждать и его, если Элис все расскажет. Но даже если и не станет, он опасался, что будет немногим лучше. Теперь Седрик был почти уверен, что Гест и так собирался его бросить. Вернувшись, он, скорее всего, обнаружит, что ему уже подыскали замену. Ему тоже придется смиренно приползти в отчий дом... и уповать, что его примут и дадут работу. Зажиточные приятели Геста, привечавшие Седрика раньше, не сразу начнут им пренебрегать, но он не сможет вращаться в их кругах на равных. А как только они поймут, что он лишился расположения Геста, лишь немногие захотят знаться с ним и дальше. За годы их общения недовольство Геста разорвало не одно их знакомство и даже дружбу. Еще одна отвратительная грань его характера которую Седрику до сих пор удавалось не замечать. И вот теперь она обратится к нему самому. Нет, возвращаться нет смысла. Незачем. Седрик пал духом, вокруг сгустилась уныние, даже в каюте как будто стемнело. Он закрыл глаза, прикидываясь, хватит ли ему смелости покончить с собой. Однажды он уже представлял, как бросится в воду и пойдет ко дну, как будто стоит принять решение и оно станет бесповоротным что ж с тех пор он стал умнее оказавшись в воде он начнет барахтаться сам того не желая станет звать на помощь и я приду тебя спасать снова вместе с коснувшейся сознанием мыслью седрика охватило теплые чувства Беспричинное умиротворение и довольство нахлынули и заполнили его до краев, словно горячий чай, глиняную кружку. Седрик немного посопротивлялся, пытаясь вернуться к страданиям, а затем, будто пламя пробежало по фитилю и озарило все вокруг, внезапно спросил себя, зачем так цепляется за свои горести, и расслабился. Любовь его драконицы переполняла его, согревая и вытесняя былую боль. «Вот так, видишь, все у нас будет хорошо». У нас обоих. Старина, я хотел бы перекинуться с тобой парой слов наедине. Лифтрин оторвал хмурый взгляд от кружки с кофе. Эту гущу он доливал кипятком уже второй раз, так что напиток получился слабым и горьким. Капитан подумывал выплеснуть его за борт, но напомнил себе, что даже это лучше обычной горячей воды. Он повернулся к старому другу. — Найти укромное место будет нелегко, — заметил Левтрин. Они с Карсоном оба окинули взглядом палубу Смоленова. Хранители и члены команды болтали друг с другом небольшими компаниями. Харикен, Сильви и Скелли сидели, поджав ноги на крыше надстройки. Скелли показывала на звезды и что-то рассказывала. Бокстер с Кейзом валялись на палубе ничком и боролись на руках. Алом с Нортелем. следили за честностью поединка, а Джерт просто смотрела и улыбалась. Грефт хмуро стоял рядом с ней. Он шевелил губами и потирал челюсть, как будто у него что-то болело. Очертания его лица менялись и, должно быть, доставляли ему неудобство. Позади хранителей капитан заметил сварга с Белин, они опирались на борт, склонившись головами друг к другу и о чем-то беседовали. Левтрин снова и снова обшаривал взглядом палубу в поисках тихого уголка, но не находил. «Тогда пойдем ко мне в каюту», — предложил он вполголоса. Карсон последовал за ним. Капитан зажег на камбузе свечу и повел друга к себе. «Так в чем же дело?» — спросил Левтрин, закрыв за ними дверь. Он воткнул свечу в подсвечник и присел на койку. Карсон с суровым видом опустился на стул у штурманского стола, Затем тяжко вздохнул. Джесс мертв. Хочешь верь, хочешь нет. Но его убили Седрик и медная драконица. По словам Седрика, ему пришлось убить Джесса, потому что тот намеревался расчленить его драконицу и продать части ее тела в колсиде. «Седрик убил Джесса?» переспросил Лифтрин с нескрываемым изумлением. Он был твердо уверен, что сделал это сам. То, что этот мерзавец оправился от побоев и уцелел в волне, казалось едва ли не чудом. И все ради того, чтобы потом погибнуть от руки хлыща из удачного и полоумной драконицы. Они с драконицей твердят об этом в один голос. «Не пойми меня неправильно», — попытался подобрать слова Лихтрин, — «этот человек заслуживал смерти, как никто другой. Но просто мне кажется невероятным, что Седрик мог с ним справиться». Не говоря уже о том, чтобы вступиться за дракона. Капитан не стал договаривать. Если охотника убил Карсон и по какой-то причине хочет приписать этот поступок Седрику, пусть знает, что Левтрин не станет хуже о нем думать, даже если он признается. Все было кончено до того, как я туда добрался. От Джесса ничего не осталось, только немного крови в лодке Грефта. Драконица его съела. Что ж, подходящий конец... негромко признал лифтрин силясь не улыбаться не стоит рассказывать карсону что джесса скорее всего измотала драка с капитаном потому то седрик и сумел с ним справиться вот и все он вздохнул отчасти с облегчением отчасти изумленно седрик закончил его работу вместо него пожалуй лифтрин задолжал ему благодарность подходящий поскольку джесс оказался на борту Для того, чтобы добыть драконью плоть, верно? И ты об этом знал. Может, вы с ним даже договорились?» Тишина заполнила каюту, словно холодная вода тонущей судна. Капитан не предвидел такого поворота. Карсон сидел спокойно, ожидая ответа. Лифтрин откашлялся и принял решение. Настала пора сказать правду. «Вот как было дело, Карсон». Кое-кто припёр меня к стенке и решил, что может требовать что угодно. Мне сказали, что они пошлют с нами человека за частями драконьего тела для герцога Колсиды. Я на это не соглашался, но моего согласия и не требовалось. Поначалу я даже не знал, кто их человек. Даже опасался, что им можешь оказаться ты из-за одной оброненной тобой фразы. Но затем недавно Джесс ясно дал мне понять, что на колсидийцев работает он. и ждет от меня помощи». Карсон сидел неподвижно, слушая, как только он и умел. Охотник медленно кивал, давая Левтрину время подумать и выбрать, как лучше изложить всю историю. Перед самым ударом волны я был на берегу и пытался вышибить из Джесса дух, и до сих пор был уверен, что мне это удалось. Или, может, волна завершила дело вместо меня — так что я весьма удивлен, что это оказался Седрик. Но, честно признаюсь, я рад, что все закончилось. — И все? Ты вовсе не собирался убивать дракона и продавать в Калсиду? Левтрин покачал головой. — Карсон, я много чего натворил в жизни. И не все из этого было хорошими делами. Но я никогда бы не предал вот так дождевые чащобы. И Элис, — уточнил Карсон, глядя другу в лицо, — и Элис. — подтвердил Левтрин. 29-й день месяца молитв, шестой год Вольного союза торговцев. От Эрека, смотрителя голубятни в удачном, Детозе, смотрительница не в триходе. В футляре, запечатанном личной печатью на воске, послание Джессо Торкефу от друга, которое требуется оставить у Дроста, хозяина таверны Жаба и Весло, до востребования. «Дитози, пожалуйста, пришли мне голуби с подтверждением, что Рейл благополучно добрался до дома. Если ты не против, давай испытаем одного из быстрых голубей, которых он привез с собой. Особенно интересно выйдет, если ты отправишь второе письмо обычной птицей, выпустив их на рассвете одного дня. Хотелось бы выяснить, увенчались ли зримым успехом наши попытки вывести быструю породу. Что касается королевских голубей, они, будучи крупными и красивыми, не годятся для доставки писем они слишком тяжелы чтобы летать быстро и многие из них не спешат вернуться в родное гнездо боюсь они сами себя обрекли на участь мясных птиц эрек